Первая ссора. Лавальер вошла в комнаты королевы матери, совершенно не подозревая, что против нее составлен опасный заговор. Она думала, что ее приглашали на дежурство, а в таких случаях королева-мать всегда была добра с ней. Кроме того, Лавальер не находилась в непосредственном подчинении у Анны Австрийской, И имело с ней только официальное отношение по прирождённой любезности и высокому положению. Вдовствующая королева считала долгом придавать официальным отношениям как можно больше мягкости. Итак, клавальер подошла к королеве матери со спокойной и кроткой улыбкой, составлявшей её главную прелесть. Анна австрийская поманила её к самому своему креслу. В эту минуту вернулась принцесса И с самым равнодушным видом сидела подле свекрови, взяв рукоделие марии Терезии. Лавольер ждала, что ей кто-то уже отдадут какое-нибудь приказание, но, увидев все эти приготовления, с любопытством стала выглядываться в лица королевы и принцессы. Анна размышляла. Принцесса выказывала полное безразличие, но её ее... Безучастный вид способен был встревожить и не таких робких людей, как Плевальер. "Мадмозель", внезапно сказала королева-мать, не сколько не стараясь смягчить свой испанский акцент, хотя всегда это делала, если говорила спокойно. "Подойдите-ка поближе. Поговорим о вас. Раз вы у всех на устах". "Я?" воскликнул левальер, бледнея. не притворяйтесь красавицу. Вам известно о дуэли господина Дегиша с господином Девардом. Боже мой. Ваше величество, вчера до меня дошли слухи о ней, отвечала Лавальяр. А вы не предчувствовали, что будут такие слухи? Как могла я предчувствовать, ваше величество? Дуэль никогда не бывает без причины. И вы, наверное, знали причину вражды двух противников. Я совершенно не знала её, ваше величество. Упорное отрицание довольно банальный способ защиты, и вы слишком умны, мадмозель, для того, чтобы прибегать к банальностям. Придумайте что-нибудь другое. Боже мой, ваше величество пугаете меня своим ледяным тоном. Неужели я имела несчастье навлечь на себя немилость? Принцесса рассмеялась. Лавальер с изумлением посмотрела на нее. «Не милость?» — переспросила Анна Австрийская. «Навлечь не милость?» «Вы не соображаете, что говорите, мадемуазель де Лавальер?» «Я подвергаю не милости лишь тех людей, о которых я думаю. О вас же я вспомнила только потому, что слишком много о вас говорят. А я не люблю, когда фрейлины моего двора служат предметом разговоров». «Ваше Величество, делайте мне честь». Обращаясь ко мне возразила испуганная авалоьер, но я не понимаю, почему могут заниматься мной. Так я вам скажу. Господину Дегишу пришлось защищать вас, меня да вас. Он поступил по-рыцарски, а красивые искательницы приключений любят, чтобы рыцари ломали ради них копья. Но я ненавижу поединки. Я особенно не вижу такого рода приключения. Сделайте отсюда вывод. Лавольер упал к ногам королевы, но та повернулась к ней спиной. Она протянула руку к принцессе, которая засмеялась ей в глаза. Чувство гордости заставило Лавольера выпрямиться. "Ваше величество", сказала она. "Скажите мне, в чём я провинилась?" Я вижу, что ваше величество осуждает меня, не дав мне возможности оправдаться. Вот как, 스кечала Анна Австрийская. Слышите, какие красивые фразы, принцесса. Какие высокие чувства. Не дать не взять инфанту, наречённому великого Кира, целой кладезь нежности и героических чувств. Видно моя красавица, что вы общаетесь с коронованными особо. Великий Кир, имеется в виду герой романа Скудери Артаман или Великий Кир. Артаман или Кир сын персидского царя Камбиза и его возлюбленная принцесса Мандана. Лаварьер почувствовала, что её ранили в самое сердце. Она не то что побледнела, она стала белой как лилия и силы покинули её. Я хотела вам сказать, презрительно продолжала королева Что если вы по-прежнему будете питать подобные чувства Вы так унизите нас, женщин, что нам будет стыдно стоять рядом с вами Будьте проще, влазаль Кстати, я слышу, что вы невеста, это правда Лавария прижала руку к сердцу, которому нанесена была новая рана Отвечайте же, когда с вами говорят. Да, ваше величество. Тоже вас жених, Виконт де Бружелон. Вы знаете, что это для вас большое счастье подвоз или что вы девушка без состояния, без положения в обществе, без особенных личных достоинств, должны благословлять небо горюющий вам такое будущее? Лавальер молчал. — Где находится Викон де Бажелон? — продолжала королева. — В Англии, — отвечала принцесса, — куда, конечно, вскоре дойдут слухи об успехах, мадемуазель. — Боже мой! — прошептала в отчаянии лавальер. — Итак, мадемуазель, — сказала Анна Австрийская, — этого молодого человека вернут и вас с ним куда-нибудь отправят, если у вас другие намерения... У девершек иногда бывают странные желания, поверьте, я направлю вас на хороший путь. И не таких, как вы, я уже направляла. Лавальер больше ничего не слышивы. Безжалостная королева продолжала: "Я пошлю вас одну в такое место, где у вас будет возможность зрело поразмыслить. Размышление охлаждает жар крови и рассеивает иллюзии молодости. Предполагаю, что вы поняли меня, Ваше величество, ни слова больше. Ваше величество, я не виновата в том, что вам угодно было предположить. Взгляните на моё отчаяние. Я так люблю, так почитаю ваше величество. Лучше было бы, если бы вы не почитали меня с холодной иронией, отвечала королева А лучше было бы если бы вы не были невинны уж не оборажаете ли вы что я посмотрел бы сквозь пальцы если бы вы были виноваты ваше величество вы меня убиваете пожалуйста безкабелии не то я устрою вам такую развязку что вы будете не рады вступайте к себе и пусть урок послужит вам на пользу — Ваше Высочество! — проговорила лавальер, обращаясь к герцогине Орлеанской и хватая ее за руку. — Вы так добры! Попросите за меня! — Я! — раскохоталась принцесса. — Я добра! — Вы совсем не верите тому, что говорите, мадемуазель! И она резко отдернула руку. Вместо того, чтобы испить до дна чаши унижения, лавальер внезапно успокоилась и овладела собой. Она сделала глубокий реверанс и ушла. — Ну как, по-вашему, — спросила Анна Австрийская, — она будет продолжать. — Я не доверяю кротким и терпеливым характерам, — отвечала принцесса. Терпеливое сердце необыкновенно мужественное. Кроткий дух уверен в себе. Ручаюсь вам, что она очень и очень подумает, прежде чем снова взглянуть на бога Марса. Если только не вооружиться его щитом. возразила принцесса Гордый взгляд королевы матери был ответом на это нелишённое тонкости замечание, и обе дамы, почти уверенные в победе, отправились к Марии Терезии, которая с приветورным равнодушием ждала их. Было около половины седьмого. Король только что окончил дела и покушал. Не теряя времени, он взял де Сен-Тенья на под руку и приказал ему проводить себя в комнату лавольера. Придворный выразил крайнее изумление. Что же тут странного, сказал король. Мне нужно освоить этот маршрут и сделать его привычным для себя. Но, государь, здесьнее помещение фрейлин настоящий фонарь. Все видят, кто туда входит, кто выходит. Воля, кажется, нужен какой-нибудь предлог под, вот, например, ну какой. Неугодно ли будет вашему величество подождать, пока принц Сесс вернётся к себе? Никаких предлогов, никаких ожиданий. Довольно пряток, довольно тайн. Не вижу никакого бесчестья для короля Франции в том, что он будет разговаривать с умной девушкой. Пусть будет стыдно тому, кто доорно подумает об этом. Простите меня, Ваше Величество, за избыток усердия. Говори, а королева? Да, это правда. Это правда. Я хочу, чтобы королева всегда была окружена почтением. Ну, хорошо, сегодня вечером я нанесу визит мадемуазель де лавальер, а потом придумаю, какие тебе угодно предлоги. Завтра мы займемся... Этим? Сегодня же у меня нет времени. Де Сентиньян ничего не ответил. Он пошел вперед, спустился с лестницы и пересек двор, чувствуя стыд, которого не могла подавить величайшая честь оказывать услугу королю. Дело в том, что Де Сентиньян хотел сохранить свою репутацию в глазах принцессы и обеих королев. В то же время ему хотелось угодить мадмуазель де лавальзьер, а сочетать то и другое было довольно сложно. Нужно заметить, что окна комнат королевы и принцессы выходили во двор. Увидев, как он провожает короля, эти три дамы порвали бы с ним всякие отношения, а авторитет этих высокопоставленных особ не мог быть уравновешен мимолётным влиянием фаворитки. Несчастный де Сент-Эньян, так мужественно оказывавший покровительство Лавальяр в парке Фонтебло, потерял всю свою уверенность, находясь в Париже на виду у всех. Он находил у этой девушки тысячу недостатков, и ему не терпелось сообщить о них королю. Но его пытка кончилась, дворы были пройдены, ни одна занавеска не поднялась, ни одно окно не открылось. Король шел быстро, в него торопили нетерпение и длинные ноги Десентиньяна, показывавшего ему дорогу. У дверей Десентиньян хотел скрыться, король удержал его. Это была любезность, без которой придворный отлично бы обошелся. Ему пришлось войти вместе с Людовиком к лавальер. При появлении короля молодая девушка вытерла глаза, король заметил это. Он стал ее расспрашивать с настойчивостью влюбленного. — Пустяки, государь, — сказала она, — но вы все же плакали. — Нет, государь. — Взгляните, Десантиньян, разве я ошибаюсь? Десантиньяну необходимо было ответить, но он был в большом замешательстве. — Однако у вас красные глаза, — сказал король. — Это от пыли, государь. — Нет, нет. — У вас на лице нет того выражения довольства, которое так красит вас и делает такой привлекательной. «Вы на меня не смотрите, государь!» «Да что я говорю?» «Вы избегаете моих взглядов!» Она действительно отворачивалась. «Но ради бога, что случилось?» спросил Людовик, охваченный лихорадочным волнением. «Повторяю, государь, пустяки, и я готова доказать вашему величеству, что я совершенно спокойна. Вы говорите, что вы спокойны, а я вижу, что вы в замешательстве». Может быть, вас обидели, разгневали? Нет, нет, государь. Вам следовало бы сказать мне об этом, сказал король, сверкая глазами. Никто государня не обидел меня, никто. Так позже к вам вернётся то мечтательно весёлое выражение лица, которым я любовался сегодня утром. Сделайте мне одолжение. Извольте, государь, извольте. Король топнул ногой. Какая не объяснимой перемена вас, окликнул он.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 Король заметил этот портрет, черты которого очень напоминали Брожелона, потому что он был сделан в молодые годы графа, и он приковал к миниатюре грозный взор. Лавольер была так угнетена и так далека от мысли об этом портрете, что не могла догадаться о причине озабоченности короля. Король невольно вспомнил, что Лавольер и Брожелон были близки с раннего детства. Орф вспомнил о помолвке, которая была следствием этой близости. Он вспомнил, как Ото спросил у него руки Лавальера для Рауля, и Людовик вообразил, что по возвращении в Париж Лавальер получил из Лондона известие затмивший образ короля. Тот же же его ужалил овод, который называется ревностью. Снова он принялся с горечью допрашивать её.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 Эти слёзы и вздохи, которые сначала расстрогали, а потом испугали Людовика XIV, теперь стали раздражать его. Он не выносил сопротивления, хотя бы даже это сопротивление выражалось вздохами и слезами. Его слова стали колючими, требовательными, резкими. Поведение Людовика усилило страдания молодой девушки, но она мужественно переносила и это новое испытание. Ужас перешёл к фуриемому обвинению. Лавальер даже не пыталась защищаться. В ответ на обвинения короля она только отрицательно качала головой, произнося лишь два слова, всегда вырывающиеся из погружённых в глубокую печаль сердец: "Боже мой, Боже мой". Но этот крик боли не только не успокаивал, но ещё и увеличивал раздражение короля. Это был призыв к силе, стоявшей выше него, к существу, которое могло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 Поэтому десентенян на все обращения короля отвечал только словами, произносимыми вполголоса или отрывистыми жестами, имевшими целью подлить желчи и привести размолвку к открытой ссоре, после которой ему не придётся больше компрометировать себя, сопровождая своего высокого покровителя к лавольер. Между тем король раздражался всё больше и больше. Он остановился перед ней и скрестил руки. Последний раз спрашиваю вас, мадмозель. Угодно вам отвечать? Угодно вам объяснить причину этой перемены, этого непостоянства, этого каприза? Чего вы от меня хотите? Боже мой, прошептал вальрьер. Вы видите, государь, что я сейчас душевно разбит. Вы видите, что у меня нет ни воли, ни мысли, ни слов. Мне уже так трудно сказать правду. Вам понадобилось бы для этого меньше слов, чем вы только что произнесли. О чем? Слова, правда о чём? обо всём. Слова правды действительно поднимались к кустам от сердца левальера, и её руки сделали было движение на уста, стали безмолвными и руки опустились. Бедняжка ещё не чувствовала себя настолько несчастной, чтобы решиться на подобное признание. Я ничего не знаю. пролепетала Анна. О, это больше, чем кокетство, больше, чем каприз, воскликнул король. Это предательство. Но этот раз ничто не остановило его, и он, не оглядываясь, выбежал из комнаты с жестом полного отчаяния. Десентеньер последовал за ним, очень довольный, что дело приняло такой оборот. Людовик XIV остановился только на лестнице и сказал, судорожно хватаясь за перила: "Как Недостойно, однако, я был одурачен. «Каким образом, государь?» — спросил фаворит. «Да ешь дрался за веком-то де Брожелона. А этого Брожелона...» «Да, государь, этого Брожелона она все еще любит. Право, де Сентеньян, я умру от стыда, если через три дня у меня останется хоть капля любви к ней». И Людовик XIV быстро пошел дальше. А я ведь говорил вашему величеству, прошептал де Сен-Теньян, следуя за королём и робко поглядывая на все окна. К несчастью, дело не обошлось так удачно, как по дороге к лаволье. Поднялась занавеска, из-за которой выглянула принцесса. Принцесса увидела, как король шёл из флигеля Фрейлин. Как только Людовик скрылся, она поспешно встала и стремительно помчалась в ту комнату, которую только что покинул король.